Глава тридцать пятая. Рудей. Они были горячие и сладкие. Губы Джасинды. Сладкие, как Рождественские пышки моей няни Неллы. Да-да, у нас тут в Альзии тоже было свое Рождество. Рождество единого, Создателя и Хранителя Обозримой Вселенной нашего Бога. А первым после Бога был император, то есть я. Вернее, я стану им, если пройду испытание. Здесь и сейчас появилась уверенность. Пройду. Пройду в том случае, если рядом будет она, моя сладкая рыжая бестия. Ох, Ализия, мать, помоги. И Я целовал ее, ощущая себя так, словно проваливаясь в бездну. Да, наверное, так оно и было. Без на чувств, эмоций и желаний. И я как-то привык считать себя достаточно циничным, неспособным на нечто эдакое. Ха! оказалось более чем способен. Те чувства, которые я испытывал там, в тайных чертогах фамильного замка, в самой запретной части моего родового убежища, те чувства, которые я испытывал, целуя там джаз, были невероятны, незабываемы и, может быть, даже неповторимы. Потому что это случилось впервые. Да, впервые я ощущал одновременно и смятение, и покои. Словно это было с одной стороны необычно, а с другой очень правильно и естественно. Так и должно быть. Вот что крутилось в моей голове. Так и должно быть. Это очень правильно то, как мои руки обнимают ее. Как ее ладони лежат на моей груди. Как наши тела подходят друг к другу. Как чувствуется аромат ее тела. И сладость. Моя лучшая рождественская пышечка. Что? Она удивленно посмотрела на меня. «Я что, сказал это вслух?» «Опять же, очень странно, но мне показалось, что к щекам огромной волной прибывает жар. Я краснею?» «Что?» — уточнил вопросительно, пытаясь сделать вид, что не понимаю. «Вы... ты... ты назвал меня Пыш? Пышкой?» М -м «Определенно нет». — Я слышала, Рут, не отмазывайся. Ты назвал меня Пышкой? — Не Пышкой, а Пышечкой. — Что? Ее пальчики согнулись, словно она хотела вцепиться в мою плоть коготками. — А есть разница? — Конечно. Рождественская Пышечка — самое сладкое, нежное и вкусное лакомство, которое я пробовал. — Что? — Ага, тон ее изменился, и, кажется, она заразилась от меня. Щечки порозовели, влажные губки приоткрылись. — Ты вкуснее рождественской пышки, Джаз. Я... я хочу еще. — Но, ох... Конечно, она не стала сильно сопротивляться, когда я притянул ее к себе. Еще ближе, практически укладывая на грудь, и снова поцеловал. На этот раз еще крепче, глубже. давая ей понять, что намерения мои более чем серьезны. Я хочу, чтобы она стала моей. Может быть, не сейчас, позже, но обязательно. Внезапно показалось, что слышу музыку. Нежную мелодию, похожую на ту, которую издавали светлячки в ущелье. И аромат чудесный, невероятный, тонкий, сладкий. Ни на что не похожий аромат. Яркая вспышка на мгновение ослепила нас, а потом с часовни осветило мягкое сияние. — О, Боже, Рудей, как он прекрасен! — Да, сказать мне было нечего. Он действительно был прекрасен, драконий цветок. Он расцвел над нашими головами. Он источал аромат и нежный свет, словно благословляя тех, кто находился рядом, а рядом находились мы. Я и Джаз, я и Оксана, мы. И отныне мы были связаны воедино, ибо предание моего рода гласило. Когда расцветет драконий огонь под сенью блаженного святилища, когда озарит магическим светом все окрест, когда ухо слышащего коснется мелодия ангельская, Тогда правитель земли обретет половину и станет един для единого Бога, для Ализии и для всей Вселенной. Раньше я только догадывался, что бы это значило. Мне казалось, что если я буду здесь и цветок расцветет, я обрету силу и могущество. Поэтому в детстве, в юности, да что скрывать, и в зрелости моей я частенько сюда наведывался. ухаживал за цветком, поливал, удобрял, разговаривал с ним, доверяя тайные мысли. Но он не цвел. Хотя бутон всегда венчал удивительный стебель. Чудилось, так и должно быть, а цветение лишь легенда. Хотя отец мой рассказывал, что бабушка с дедом видели цветок. Только сейчас я понял, что значили слова о половинке и когда именно мои родные наблюдали цветение. Он явился не только мне, мне и Джасинде. Это могло значить только одно. Она и есть моя половина. Та, которая теперь должна стать моей навечно. Для всей вселенной. Интересно, могу ли я сказать ей об этом? Как он прекрасен! Я видел, что ей хочется дотронуться до мягких лепестков, словно покрытых бархатистой тканью. тронул рукой стол, и цветок сам опустился ниже. Волшебная пыльца посыпалась на нас. «Ой, подожди, я...» Джаз быстро развязала платок, который я носил на шее, и подставила под цветок. Тот, словно прочитав ее мысли, мелко затрясся, сыпая ароматную пыльцу в импровизированный тряпичный сосуд. Когда горстка была уже достаточно приличной, головка драконьего цветка... Замерла и снова поднялась выше. — Это просто чудо, волшебство! — Родовая магия, — сказал я, глядя в глаза Джаз. — Получается, теперь она моя нареченная, моя невеста? Вот эта вот рыжая, нахальная, взбалмошная девица из-за... земли? Если она станет моей женой... Вернее, когда она станет моей женой, императрицей Ализии Никодии... или тучек земель, никто не посмеет более называть мир, из которого она явилась к нам задницей. Хм. правда, для того, чтобы она стала императрицей, я должен стать императором. Что ж, перспективы становятся все интереснее и веселее. Рудей, ты знаешь, у меня почему-то такое странное чувство, ну, но... что, говори. Мне показалось, Рыжуля смущается. — Неужели я не сплю? — В общем, ты... вы... наверное, решите, что я слишком... просто... Понимаете, мы целовались, и вдруг он зацвел. — Да, и что? Не смог удержаться, чтобы чуть-чуть ее не подначить. Не потролить. Иногда она употребляла это выражение, хотя я не сразу сообразил, что она значит. — Как что? Ну, ты же должен понимать... «Это... это не просто так, да? Это какой-то знак?» «Конечно, дорогая, это знак. Цветок назначил меня твоим покровителем, и ты должна меня во всем теперь слушаться. А если вздумаешь перечить, то...» «Все вы врете, ваше недоимператорство. Ну и, пожалуйста, можете молчать. Мне есть у кого спросить». «Интересно, у кого же?» Ведь не с драконом же ты общаешься тайком от меня. — Именно с драконом. И если я захочу, Золотой мне все расскажет. А тебя, вас, возьмет и испепелит. — Не испепелит. На меня драконий огонь не действует. а Родовая магия. — Ах так? Ну и оставайтесь со своей родовой магией. Пусть она вас облизывает. — Вот же поганка. Джаз развернулась, чтобы выйти, и в этот момент из огромного стебля цветка показался росток, который увеличивался на глазах, превращаясь в подобие лианы или крепкого каната. Он преградил Джаз путь в мгновение ока, обвивая ее стройную фигурку и силой возвращая ко мне, просто притягивая в мои объятия. Да, это было правильно. Она и ахнуть не успела, как я уже снова держал ее близко-близко, наклоняясь к губам. Ну, что я тебе говорил? А ты не верила. Теперь ты моя. Я опять поцеловал ее, зная, что не сильно согрешил против истины. Ведь она на самом деле теперь принадлежала мне. Мы стояли под цветком и целовались. Долго, пока могли дышать, пока губы не заболели и... и пока не прозвенел в моей голове тревожный звоночек. Меня вызывал Корнуэл. Он прибыл из столицы, я понял это, почувствовал. Надо идти, Джаз. — А цветок, он останется? Будет цвести? — Да, возможно. И я не знал наверняка. Мы еще навестим его перед вылетом. — А скоро вылет? — Да, увы, уже очень скоро. Меня ждет Корнуэл. Он здесь. Я поговорю с ним, а ты... Отдохни перед дорогой, набери сил. Я... Я тоже хотела бы услышать то, что скажет твой маг. Это... Это важно для меня. Неожиданно я подумал, что это действительно важно. Что ж, скрывать от нее мне больше нечего. Ну, почти нечего. Кроме того, о чем так ярко и красиво сообщил драконий цветок? Она... Она весьма не глупа. И может, в ее огненную голову тоже придут какие-то верные идеи, которые сделают наше путешествие чуть более безопасным.